Глава 33. Наутро у нас в гостиной стоял Бенуа. На нем был длинный легкий дождевик, вздувавшийся пузырем при каждом повороте. Он выглядел пышно и ярко, как цветочный куст после дождя. Хотя он вошел через боковую дверь и, значит, прошел по саду, на его ботинках не осталось ни капли грязи. Он принес с собой высокое, похожее на папоротник, растение в целлофане. Упаковка приветливо зашуршала, когда Бенуа поставил горшок на кофейный столик. Вот ты где отсиживаешься. Он сделал пару шагов к окну и вернулся обратно. Его взгляд задержался на телефоне, стоявшем на подошке рядом со мной, но он и словом не обмолвился о многочисленных попытках мне дозвониться. Человеку, пришедшему с улицы, воздух в комнате, наверное, казался спертым, но я не потрудился открыть окно. Бенуа заметил, что я молча сверлю его взглядом. «Что случилось?» — спросил он, массируя себе шею. От него пахло кремом. «Ты, конечно, хочешь знать...» «Что мне от тебя так срочно понадобилось?» — не дал он мне ответить. «Для беженцев ищут новое пристанище. В Монтурене полно пустых зданий. Долго искать не придется. Мы должны быть готовы. Когда придет время, я хочу действовать без промедления». От такого бесстыдства я потерял дар речи. Его слова посыпались на меня, как камни. Я не мог поверить, что он вот так стоит передо мной после всего, что произошло, после звонка Кейтлин, и несет такое. «Я тебя сдам». С напускным спокойствием сказал я. «Пойду в полицию и расскажу все». Он засмеялся. Даже подмигнул мне. Я рассверепел и обрадовался этому. Впервые со дня аварии я что-то почувствовал. «И что же ты им расскажешь?» Он откровенно потешался. «Что это я попортил то дерево? Что это я бросал коктейли? Да если на то пошло, меня там не было». Я вскочил на ноги. «Ты зашел слишком далеко, Бенуа. Голос у меня дрожал». как я не старался говорить твердо. Ты меня использовал, и терпеть это я больше не собираюсь. По его сочувственному взгляду я понял, что произвожу жалкое впечатление. Мне стало стыдно. «Ну иди», — насмешливо сказал он, — «иди, иди, дорогой мой мальчик, и посмотри, куда это тебя приведет. На кого, по-твоему, указывают все следы?» «Это будет мое слово против твоего». «Милый мой, да ты даже не представляешь себе последствий. Ты прословешь слюнтяем и коммунякой». Он снял целлофан с горшка. Листья растопырились, и у каждого выскочило из пазухи по бледно-желтому цветочку. Ты позвонил Кейтлин, от злости я шипел сквозь зубы. Ты наплел ей самую гнусную ложь, какую только можно было вообразить. Лицо Бенуа оставалось бесстрастным, как будто мы вели самую обычную беседу. Он смотрел на меня понимающе. Я мог различить угри у него на подбородке. «Ладно, можешь нам больше не помогать», — сказал он кротким голосом. От людей, действующих против воли, проку мало. Совсем никакого проку откровенно говоря. Но я разочарован. Я ждал от тебя другого. Впрочем, переубеждать тебя я не собираюсь. Я не мастер агитировать. По мне каждый должен решать за себя. Сиди себе дома, поправляйся. Я зайду в мастерскую, приготовлю пару коктейлей и оставлю тебя в покое. Он помолчал. На скулах у него заиграли желваки. Но вообще-то я не люблю, когда со мной так поступают. «От твоих заготовок ничего не осталось», — сказал я, не в силах скрыть облегчение. «Мастерская наполовину сгорела. Несчастный случай». «Вот как», — спокойно отозвался он и повторил. «Вот как». Он огляделся, словно уронил что-то. «Ну что ж, придумаю что-нибудь другое». Бенуа ушел. Я почувствовал удушье. Впервые после аварии я разозлился достаточно, чтобы что-то предпринять — Я ощущал себя струной, которую дернули изо всех сил, и она все еще дрожит и дрожит. Я принял ванну, переоделся в чистое и по пастушьей тропе спустился в Монтурен. Боялся я жутко, был уверен, что меня станут узнавать на каждом шагу. К счастью, до полицейского участка идти было недалеко. Трясясь от страха, я переступил порог. В приемной сидел другой полицейский, не тот, которого я видел в прошлый раз, и меня это почему-то обрадовало. Я уселся на скамью полной решимости дождаться своего знакомого, похожего на Фреда Астера. Я ему доверял. Явился он только через два часа с лишним. За это время несколько полицейских осведомились, что мне нужно. «Я жду одного человека», — отвечал я, — и меня оставляли в покое. Астер провел меня к себе. Кабинет он явно занимал не один, но сейчас, если не считать трех письменных столов и шести стульев, тут было пусто. Он предложил мне сесть. Жалюзи на окнах были опущены. хотя день выдался пасмурный. «Бенуа?» — переспросил он, как только я начал свой рассказ. «Я знаю одного парня с таким именем. Я назвал фамилию, но она была ему неизвестна. И мы сопоставили приметы. Стало ясно, что мы говорим об одном и том же человеке. Он живет на улице Макеавелли», — уточнил я. «Верно». Казалось, Астер чему-то обрадовался, чему я не понял. «Отличный парень!» — воскликнул он, пока я пытался... Вспомнить, на чем остановился. «Между прочим, друг твоего покойного деда?» «Он разжигает ненависть к иностранцам», — заявил я. Полицейский положил руки на стол, растопырив пальцы. Винтовая лестница за его спиной вела на следующий этаж. «Этот парень настроен критически и не скрывает своих убеждений», — сказал он. «Но бояться этого не стоит. Не все, что он говорит, следует воспринимать буквально». Я не сдавался. Он готов перейти от слов к делу. Астер откинулся на спинку стула. и принялся катать между пальцами карандаш. Он покачал головой и подсокал языком, словно желая меня успокоить. «Подобные разговоры — это, по большей части, так, бравада». «И потом, чего ты хочешь? У нас свобода слова? Его идеи опасны?» Мои слова прозвучали увереннее, чем я себя чувствовал. Полицейский смерил меня долгим внимательным взглядом. «Почему же?» — настоятельно спросил он. «Тебе не по нраву его образ мыслей?» «Вообще-то он ничуть не отличается от воззрения твоего покойного деда». Он склонился над металлической столешницей и добавил, «Если бы твой дед не ушел из местной политики, может, мы бы и не докатились до такого бардака». У меня по спине застроился холодный пот. Сглотнув, я сказал, «Рано или поздно Бенуа перейдет к насильственным действиям». «Значит, нам останется дождаться этого момента», — натянутый улыбнулся Астер. «А вообще послушай моего совета». «Не стоит навлекать на себя подозрения странными заявлениями. Ты и без того уже обратил на себя внимание». Вот так окончился этот визит. Словно меня не хлопнули дружески по плечу, а двинули кулаком в живот. Выйдя на улицу, я осознал, что нахожусь в 10 минутах ходьбы от больницы. Я надумал было навестить Кейтлин, но по пути сообразил, что нехорошо заявляться с пустыми руками. Нужно было что-то купить. Цветы не подходили — рот наверняка пересказал ей наш разговор во флигеле. От винограда пучит, от шоколада изжога. Я целую вечность проболтался у витрины продуктовой лавки, пересчитал деньги, которых оказалось маловато, и повернул обратно, твердо решив, что схожу завтра. Дома я обнаружил на столе газету. В одной из заметок сообщалось, что чуть больше месяца тому назад Сен-Антуанский спаситель был ранен в уличной потасовке. Он явился в серкальминье с оружием, и был избит враждебно настроенными арабами. Заметка стояла в ряду других сообщений, и там не было речи о какой-либо связи с последующими событиями. Непонятно, почему об этом вообще написали. Больше всего меня поразило упоминание оружия. Когда меня обнаружили полицейские, сигнальный пистолет уже пропал. Выходит, о происшествии в газету сообщили арабы? Мне не приходило в голову, что в их лагере у меня есть враги. Я с ужасом попытался представить, как объясню эту новость Кейтлин в больнице, Мое с таким трудом обретенное равновесие напрочь улетучилось. Лишь спустя несколько часов меня озарило. У Бенуа есть факс. Я тут же вытеснил эту мысль, не в силах смириться с тем, что это его рук дело».